Глава 23. В Теменьково нас не пустили. Все дороги были перекрыты. Не помогло даже то, что монах был нашим спутником. Пропускали только его, без попутчиков. Люди говорили, что банда Ману подбирается к городу с южной стороны, и что теперь остается только молиться, чтобы проклятый цыган не захватил деревню возле храма. Макар Лебединский должен был при поддержке полиции поймать преступников. Но пока что город должен продержаться сам. Был отдан приказ никого не впускать и никого не выпускать, беженцев оставить за периметром, во избежание проникновения лазутчиков и зараженных туберкулезом. От слабости у меня кружилась голова, и то и дело все плыло перед глазами. После родов прошло всего двое суток и всё это время я провела в машине, укутанная в куртку с ребенком на груди. Иногда мы останавливались, и Мира подкладывала под меня свернутые простыни, которые для нас приготовила Галя. Моя подруга сильно переживала, что кровотечение не заканчивается. Мне был нужен отдых и еда, а не полное волнение и дорога и тряска. Отчаявшись попасть в Теменьково, мы остановились в заброшенной деревне под городом.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 Но мне этот ребенок оказался самым красивым во Вселенной. Каждый день Мира с монахом по очереди ездили в город узнать насчет пропуска, и каждый раз возвращались ни с чем. Наши запасы стремительно заканчивались, и уже скоро у нас не останется ни крошки. Об этом было страшно даже думать. Все чаще в городе говорили о приближении банды цыган и о возможном наступлении конца света. Я не хотела об этом слышать.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 Я должна заботиться о моем сыне, и, допростя да от меня мира и безымянный монах, я все же выберу своего малыша. Пусть потом меня покарает Бог или сам дьявол, но позже, немного позже, я согласна заплатить за свои грехи. О, если бы я знала, что расплата придет так скоро! Наш спутник был почти немногословен. Он уезжал утром и возвращался вечером. Говорил, что у него есть обязанности, и люди нуждаются в его помощи. Туберкулез распространялся с бешеной скоростью. Вой вдовевших женщин и осиротевших жен и матерей доносился отовсюду. По ночам мы слышали его особо отчётливо, как и треск костров. Тожгли тела, усупших от болезни или от голода. Монах возвращался из этого пекла в запыленной одежде, покрытой сажей, садился у очага и грел окоченевшие руки. Снежные заносы полностью отделили нас от большой земли, если так можно назвать современный мир, в котором происходило то, что происходило сейчас с нами. Никто бы никогда не поверил, что в наше время можно умирать от эпидемии и голодать. Не знаю почему, но мы с и монаху доверяли. Он слышал слишком много и до сих пор не предал и не выдал нас.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 Она целовала мне ноги и просила позволить ей увести нас, не принимать жутких решений. Ведь Ману может и не зайти в эту деревню. Он может пройти мимо, а от дома просто сжечь. Он может и вовсе обойти Тименькова. И даже если найдет меня, то кто сказал, что цыган меня пожалеет? Мира не верила в это. Она слишком хорошо знала Алмазова, чтобы понимать, какая участь ждет нас всех, если Ману найдет меня. На меня сжирала лихорадка, и мой рассудок помутился. Я её не слышала. Я прижимала к себе Вадичку и кричала, что никуда не уйду. Ближе к ночи я начала бредить. Мне казалось, что я с Вадимом иду по тому самому полю с красными цветами навстречу восходу. А там... там нас ждет Артём и мама. Они тянут к нам руки и зовут нас все громче и громче. А я улыбаюсь, прижимая сына к себе. И кричу им, что скоро мы встретимся. Но я жду Ману, а потом... Потом мы с Вадиком обязательно придем к ним. С того момента я почти ничего не помнила. а Амира приняла решение за меня. Она собрала наши вещи, дождалась монаха и сказала, что мы готовы ехать в храм. Пусть везет у нас. Может быть, прими я сама это решение раньше? В дороге я иногда приходила в себя от крика малыша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 Когда я снова пришла в себя, то увидела резные потолки и услышала тихие перешептывания рядом. Увидев отца Дмитрия, я, кажется, закричала, а его лицо перекосилось то ли от того, насколько я была ужасна в своей болезни, то ли от известия о ребенке. Он отдал приказ нести меня в пристройку для бездомных и немедленно звать врача. Дальше все слилось для меня в какой-то нескончаемый кошмар, в котором я видела своих мёртвых друзей и цыган,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 Она всхлипнула и прижала мою руку к своей груди. «Слава Богу, Оленька, вы очнулись, вы вернулись ко мне. Я так молилась, так молилась о вас. Бог услышал меня. Как же я боялась за вас». «Где мой сын?» Каждое слово далось с таким трудом, что мне казалось, я не говорю, а поднимаю на грудь камни, и от них моя грудная клетка трещит и ломается.